Глава двадцать седьмая. Из-за сильного течения поток был весьма опасен. Сути поднял пантеру и понес, перекинув через плечо. «Прекрати брыкаться. Если упадешь, утонешь. Тебе бы только меня унизить. Хочешь проверить?» Она присмирела. По пояс в воде Сути тщательно выбирал дорогу, придерживаясь за большие камни. «Переберись ко мне на спину и держи за шею». Я почти умею плавать. Учиться будешь не сейчас. Молодой человек оступился. Пантера вскрикнула. Чем дальше он продвигался, ловкий и быстрый, тем крепче она к нему прижималась. Постарайся расслабить мышцы и подгребай ногами. Ее хватил страх. Огромная волна накрыла сути с головой, но он устоял на ногах и сумел добраться до берега. Он вбил кол, привязал к нему веревку и перекинул конец на другой берег, где ее закопил один из солдат. Пантера за это время вполне могла бы убежать. Уцелевшие после штурма бойцы и отряд лучников полководца Шера преодолели препятствия. Последний пехотинец, переоценив свои силы, забавы ради отпустил веревку. Отягченный оружием он тут же стукнулся о каменную глыбу, потерял сознание и пошел ко дну. Сути нырнул следом. Словно радуясь возможности унести сразу две жертвы, течение усилилось. Сути поплыл под водой и скоро нашел несчастного. Двумя руками он схватил его под мышки и, борясь с течением, попытался поднять на поверхность. Солдат пришел в сознание, толкнул спасателя локтем в грудь и исчез в бурлящем потоке. Сути больше не мог бороться. — Ты не виноват, — уверяла Пантера. — Не люблю смерть. Подумаешь, какой-то глупый египтянин. Он дал ей пощечину. Ошеломленная, она подняла на него глаза, полные ненависти. — Никто другой никогда так со мной не обращался. Жаль, в твоей стране бьют женщин. — У них те же права и обязанности, что и у мужчин. Строго говоря, тебя не мешало бы выпороть. Он встал и угрожающе надвинулся на нее. Отойди, ты берешь свои слова обратно. Губы пантеры оставались плотно сжатыми. Топот копыт отвлек сути. Солдаты в спешке выбегали из палаток. Он схватил лук колчан. Хочешь уйти, проваливай, а ты меня найдешь и убьешь. Он пожал плечами. Да будут прокляты все египтяне. Но это было не вражеское нападение. а прибытие полководца Ашера, его элитного отряда, По лагерю быстро распространились новости. Бывший разбойник хлопнул Сути по плечу. — Я горжусь тем, что знаком с героем. А Шер выделит тебе по меньшей мере пять ослов. Два лука, три бронзовых копья и круглый щит. Недолго тебе оставаться простым солдатом. Ты смел, мой мальчик, а это встретишь нечасто даже в армии. Сути ликовал. Наконец-то он цели... Теперь надо как можно больше выспросить людей из окружения полководца и найти в нем слабое звено. Он не ударит лицом в грязь, и позаир сможет им гордиться. Его окликнул огромный детина в шлеме. — Ты сути! — О, он! он — подтвердил бывший разбойник. — Это он обеспечил нам победу над вражеской крепостью, а потом рисковал жизнью, чтобы спасти утопающего. — Полководец Шер производит тебя в офицеры, — И назначает колесничем. Завтрашнего дня будешь помогать нам преследовать этого мерзавца Адафи. Он сбежал? Да, он как угорь. Однако мятеж подавлен. И в конце концов мы этого труса схватим. Десятки храбрых воинов полегли в расставленных им ловушках. Он убивает по ночам, как сама похитительница смерти. Он подкупает вождей разных племен и думает только о том, как посеять смуту. — Пойдем со мной, сути. Полководец хочет лично наградить тебя. Хотя сути терпеть не мог подобных церемоний, когда тщеславие одних подогревает бахвальство других, он согласился. Личная встреча с полководцем была достойной награды за все пережитые опасности. Герой шествовал между двумя шеренгами возбужденных солдат, стучавших мечами по щитам и выкрикивавших имя славного воина. Издали полководец Ашер отнюдь не производил впечатление великого и начальника. Дискорослый, сутулый, он больше напоминал писца, погрязшего в административных интригах. В метрах в десяти от полководца Сути резко остановился. Его тут же подтолкнули в спину. «Идеи полководец ждет». «Не бойся, приятель, иди!» Молодой человек пошел вперед, лицо его смертельно побледнело. А шер выступил ему навстречу. «Счастлив познакомиться с лучником, чьи подвиги прославляет все войско!» «Боец, сути! Награждаю тебя золотой мухой храбрых!» Несколько экземпляров этой почетной награды были найдены при раскопках. Мухольт створяла воинственность и упорство настоящего солдата. — Храни этот знак, он послужит доказательством твоих доблестей. Сути протянул руку. Товарищи поздравляли его, все хотели разглядеть и потрогать вожделенную награду. Герой смотрел на все невидящим взглядом, все приписали его поведению смятению. Когда после официально разрешенной полководцем попойки Сути ушел к себе в палатку, ему вслед посыпались соленые шутки, намекавшие на то, что с красавицей-пантерой его ждут битвы иного рода. Сути лег на спину с открытыми глазами. Ее он даже не замечал, она не осмелилась заговорить и свернула калачиком подальше от него. Он был похож на обессиленного демона, жаждущего крови своих жертв. Полководец шар, Перед глазами сути неотступно стояло лицо главного и начальника, лицо человека, избивавшего и убившего египтянина в нескольких метрах от него. Полководец Ашар, трус, лжец и предатель. Проникнув сквозь высокое окно, утренний свет озарил одну из ста тридцати четырех колон гигантского крытого зала. насчитывавшего пятьдесят три метра в длину и сто два в ширину. В Карнакском храме зодчие создали самый большой в стране каменный лес, украшенный ритуальными сценами, которые изображали фараона, делающего в отношении богам. Яркие переливающиеся краски проступали лишь в определенные часы. Надо было прожить здесь целый год, чтобы проследить за перемещением солнечных лучей, озарявших скрытые от глаз непосвященных ритуалы и по очереди освещавших колонну за колонной, сцену за сценой. По центральной аллее вдоль каменных лотосов с раскрытыми цветочными чашами и шли два человека. Один из них был Беронир, другой — верховный жрец Омона. Семидесятилетний мужчина, на чьи плечи было возложено управление священной обителью Бога, забота о ее богатствах и соблюдении иерархии внутри храма. До меня дошли слухи о вашем прошении, Беронир. Сколько молодых людей наставили вы на путь мудрости и вдруг решили удалиться от мира и поселиться во внутреннем храме? — Да, таково мое желание. Глаза слабеют, ноги не слушаются. — По-моему, вы еще настолько стары. Видимость обманчив. Ваша стезя еще отнюдь не оборвана. Все свои познания я передал мне Фред, и больше не принимаю пациентов. А дом в Мемфисе я завещал судье по Заиру. Небомон не слишком благоволит к вашей воспитаннице. Да, он подверг ее суровому испытанию, но он не ведает, что она за человек. Дух ее настолько же крепок, насколько кроток ее облик. А этот позаир с из фифли и родом? Да, верно. Вы, кажется, всецело ему доверяете? В нем живет огонь. Пламя бывает разрушительным. Если его обуздать, он освещает. Какую роль вы ему пророчите? Это решит судьба. Вы чувствуете людей, Беронир. Преждевременный уход на покой лишит Египет вашего дара. Найдется преемник. Я тоже подумываю об уходе. Ваша ноша непосильна. В самом деле, день ото дня все тяжелее. Слишком много административных обязанностей и мало времени для молитвы. Фараон и его совет приняли мое прошение. Через несколько недель я переселюсь в небольшой домик на восточном берегу священного озера и посвящу себя изучению древних текстов. Значит, станем соседями. Боюсь, что нет. Ваше жилище будет куда более величественным. Что вы хотите этим сказать? Вы назначены моим преемником, Беронир. Денес с супругой приняли приглашение Белтрана, хотя состояние свое он сколотил совсем недавно и чистолюбием обладал явно непомерным. Госпожа Нанофер полагала, что ему как нельзя более пристало определение выскочка, однако пренебрегать производителем папируса не следовало. Житейская хватка. Работоспособность, широкие познания делали его полезным человеком. Ведь получил же он одобрение дворца, да и знакомых при дворе завел весьма влиятельных, такого человека Денес никак не мог сбросить со счетов, а потому, несмотря на протесты супруги, убедил ее пойти на прием, организованный Белтраном по случаю открытия нового склада в Мемфисе. Денес и Ненефер отправились на прием в роскошных носилках с высокой спинкой и специальной скамеечкой для ног. Резные подлокотники позволяли принять изящную и непринужденную позу. Балдахин защищал их от ветра и пыли, а пара опахал от слепящих лучей заходящего солнца. Сорок насильщиков бодро шествовали мимо изумленных зевак. Носилки были такими длинными, а ног под ними семенило так много, что процессию быстро обозвали сороконожкой. А между тем слуги распевали, полные носилки нам милее пустых, думая о высоком вознаграждении, ожидавшем их по окончании небывалого шести. Всеобщее изумление оправдывало расходы. Данес и Нанофер вызывали зависть, собравшихся у Белтрана и Силкет. Жители Мемфиса еще не видели таких шикарных носилок. Данес отмел комплименты легким движением кисти, а Нанофер пожалела об отсутствии позолоты. Два вина виночерпи подали гостям пиво и вино. Весь торговый Мемфис праздновал принятие Белтрана в узкий круг людей, наделенных властью. Ему оставалось лишь толкнуть приоткрывшуюся дверь и доказать, чего он стоит, утвердившись окончательно. Суждение Денесса и его супруги обладало солидным весом. Никто не мог присоединиться к торговой элите без их одобрения. Белтран, волнуясь, выбежал навстречу гостям и представил им силкет, которой было приказано не раскрывать рта. Но Нофер окинул ее презрительным взглядом. Данес осматривал усадьбу. Это будет склад или магазин? И то, и другое, ответил Белтран. Если все пойдет хорошо, я надеюсь расширить и разделить помещение. Далеко идущий план. Вам не нравится? Чреву в угодии не относится к числу добродетелей торговца. Вы не опасаетесь ни желудка. У меня отменный аппетит, и с пищеварением все в порядке. Нанофер потеряла интерес к разговору, предпочтя беседу со старыми друзьями. дэнес понимал, что она свое заключение сделала. Белтран представлялся ей человеком неприятным, напористым и бесхарактерным. Его притязанием суждено было рассыпаться, как плохому песчанику. дэнес в упор посмотрел на хозяина. — Мемфис! Отнюдь не столь гостеприимный город, как кажется! «Подумайте об этом. На ваших плантациях в Дельте вы властвовали безраздельно. Здесь вам предстоит столкнуться с трудностями большого города, и вы узнурите себя напрасной суетой. О, как мрачно вы смотрите на вещи! Послушайте моего совета. Дорогой друг, у каждого человека свой предел. Не стоит его переступать. Честно говоря, я предела пока не знаю». а потом у меня страсть ко всему новому. Видите ли, в Мемфисе много производителей и продавцов папируса, которые обосновались давно и полностью удовлетворяют спрос. А я постараюсь удивить их, предложив продукцию более высокого качества. Это не хвастовство. Я верю в свою работу. И не вполне понимаю ваше предостережение. Я думаю исключительно... о ваших интересах смиритесь с существующим положением вещей и вы избавите себя от многих неприятностей своих вам уже недостаточно тонкие губы Денеса побледнели что вы хотите сказать Белтран подтянул пояс длинного передника начавшего понемногу сползать я что-то слышал о правонарушениях а суде ваше предприятие уж не выглядит так привлекательно как раньше Тон разговор изменился. Гости стали прислушиваться. Ваши обвинения оскорбительны и беспочвены. Имя Денеса пользуется уважением во всем Египте, а Белтрана не знает никто. Времена меняются. Все эти сплетни и клеветнические измышления даже не заслуживают ответа. Если я хочу что-нибудь сказать, я говорю это во всеуслышание, а намеки и темные дела оставляю другим. — Это что, обвинение? А вам есть в чем себя упрекнуть? Госпожа Нонафер взяла мужа под руку. Мы и так здесь слишком задержались. — Уйдьте осторожны, — посоветовал Донес, глубоко уязвленный. — Один плохой урожай, и вы разорены. Я принял меры предосторожности. Ваши планы пустые мечтани. Не вы ли станете моим первым клиентом? — Я продумаю ассортимент и предложу вам хорошую цену. — Буду иметь в виду. Присутствующие разделились, выпад Денесса поколебал доверие кого-то из гостей, но Белтран казался вполне уверенным в себе. Столкновение предстояло захватывающее.